сказала Энн. Ей Бог очень хочется. Давайте, если останемся здесь на неделю, каждый вечер будем разводить костёр. Джордж. А ты у мамы спросила разрешение? Ну, конечно, сказала Джордж. Она, в общем-то, не возражает, но сказала, что ещё подумает. Не люблю, когда взрослые говорят, что они ещё подумают, сказала Энн. Как это всего это означает, что они не желают дать разрешение, но просто не хотят это высказать сразу. Брось, я уверена, что она нас отпустит, сказала Джордж. Мы же теперь гораздо старше, чем были в прошлом году. Джулиану уже 13, мне и Дику тоже скоро исполнится 13, только Эн у нас ещё маленькая. Вовсе я не маленькая, обиженно сказала Эн. Я такая же сильная, как вы. Ну, что я могу поделать, если лет мне немного? Тише, тише, крошечка, — сказал Джулиан, похлопывая сестренку по спине и со смехом глядя на ее возмущенное лицо. Э-э, погодите! Что это там происходит на острове? В тот момент, когда он дразнил Энн, ему почудилось что-то необычное на острове. Все обернулись и стали смотреть на Кирен. У Джорджа вырвалось воскплоудивление. Ух, чёрт! Там идёт сы дымок? Ну, конечно, это дым. Кто-то забрался на мой остров. На наш остров, поправил её Дик. Не может этого быть. Наверное, это дым какого-нибудь парохода, который идёт позади острова. Просто самого парохода нам не видно, но я готов держать пари, что это дымит пароход. Мы же знаем, кроме нас, никто не может попасть на остров. Другие люди не знают дороги. Если только кто-то есть на моём острове, начал Джордж очень сердитым и грозным тоном. Если кто-то забрался на мой остров, я его я его Сейчас ты сама взорвёшься и улетишь с дымом, сказал Дик. "Ос-покойся, да мы ж чес. Я уверен, это просто пороход". Он выпускал дым или же пар, как и положено. Они ещё некоторое время понаблюдали за островом Кирин. Дыма больше не было видно. "Хоть бы моя лодка поскорее была готова", нетерпеливо сказала Джордж. Я бы сегодня же поехала туда. Я готова пойти забрать лодку, даже если краска ещё не просохла. Не говори глупостей, сказал Джулиан. Ты же знаешь, какую нам устроит головомойку, если мы явимся домой все перепачканы ярко-красной краской. Ну же, Джордж, будь хоть чуточку благоразумный. Джордж от своего замысла отказалась. Она пристально смотрела, не появится ли проход с той ли другой стороны острова, чтобы войти в залив. Но нет. Никакого прохода не было. "Вероятна, он там стал на якорь", сказал Джулиан, глядя на свои наручные часы. "Время? Почти 5 часов. Пора идти пить чай", надел Джордж. "Твоя мама уже поднялась?" куда приятнее для всех, когда она сидит за столом. Я тоже надеюсь, что она выйдет к чаю, сказала Джордж. Пошли, пора домой. Они повернули к дому. Пока шли по скале, все смотрели на остров Кирин. Но видели там только галок да чаек, паривших в небе. Никаких следов дыма. Да, наверное, это был порох. Всё равно завтра я туда поеду и посмотрю, решительным тоном сказала Джордж. Если каким-то туристам вздумалось посетить мой остров, я их оттуда выпровожу. Наш остров, сказал Дик. "Надейся, Джордж. Ты помнишь, что обещал разделить его между всеми нами?" "Ну да. Я его разделю на всех", сказала Джордж. Но всё же я не могу отделаться от чувства, что это мой остров. Пошли домой, я проголодалась.